Глава восьмая. Какими были первые открытия в психологии? Первыми открытиями в психологии были исследования Аристотеля, и хотя они могут показаться простыми, как опыты в школьном кружке, не забывайте, что сделано это было более двух тысяч лет назад, когда наука о психике делала свои первые шаги. Опыт первый предложите своим знакомым быстро отметить про себя первое пришедшее в голову слово в ответ на слово, которое вы скажете, и тут же записать его на бумаге. Не спеша, с паузами произнесите три слова «стол», «яблоко», «день». Большая часть ваших знакомых в ответ напишут «стул», «груша» и «ночь». Согласно Аристотелю, здесь мы встречаем три вида ассоциаций «посмежности», по сходству, И по контрасту. Именно по такому принципу наша память сортирует и хранит образы и понятия. То есть наша память связывает явления, если они располагаются рядом, как стол и стул, если они похожи друг на друга, как яблоко и груша, или, наоборот, противоположны друг другу, как день и ночь. Второй опыт называется «Иллюзия Аристотеля». Если плотно скрестить указательный и средний палец руки и одновременно прикоснуться подушечками обоих пальцев к носу, при этом слегка поглаживая его, то возникнет стойкое ощущение, что у вас два носа.